Глава 17. Не скрывая интереса, я разглядывала артефактора. Внешне он ничем не отличался от сотен тысяч мужчин, живущих в деревнях. Некрасив и неуродлив, среднего роста, худощав. Обычный пожилой человек, разве только чересчур угрюмый. Меж тем, чувствуя мой взгляд, самый лучший артефактор принялся еще усерднее работать граблями. Крайне удивленно поглядывая то на меня, то на своего работника, Лемешев, наконец, не выдержал и тихонько поинтересовался. «Софья Сергеевна, позвольте полюбопытствовать. Зачем вам мой конюх?» «Конюх, говоришь?» «Ну что ж, попробую убедить твоего конюха вновь стать артефактором». «Павел Юрьевич, вы можете его позвать?» Произнесла негромко и скупо улыбнулась. Не отводя внимательного взгляда, Лемешев пару мгновений молчал, затем кивнул. «Разумеется», — сказал мне, а потом, посмотрев на усердно трудящегося работника, повысил голос и строгим тоном проговорил. «Степан, подойди!» Неторопливо отложив грабли, Конюх довольно ловко пролез меж планками ограждения и подошел к нам. «Здравствуйте, Степан Абрамович», — доброжелательно произнес Василий и улыбнулся. Разрешите представиться. Василий Юрьевич Фролов, слуга рода бояр Зотовых. Глянув на меня, продолжил. Боярыня Софья Сергеевна Зотова, глава рода. Я уже все сказал. Вместо приветствия буркнул артефактор, неотрывно глядя Василию в глаза. Ваше предложение не интересует. А затем повернулся ко мне и нахмурился сильнее. Зря приехали, боярыня. Можете даже не уговаривать. Я же холодно произнесла. «А с чего вы решили, что буду?» Конюх ошарашенно захлопал ресницами. «Тогда зачем вы здесь?» Пробормотал недоуменно. Выразительно посмотрев на все больше приходящего в смятение мужчину, лениво сказала. «В данный момент смотрю на вашу работу. Превосходно песок разровняли. Лошадей любите?» «Очень. А что?» Нахмурившись, Степан несколько мгновений пристально изучал мое лицо. А после кривовато усмехнулся и с сарказмом произнес. «Эти животные гораздо лучше людей». «И как же зовут вашу подопечную?» Поинтересовалась словно, между прочим. «Карамель». «Да ладно». В памяти тотчас всплыли слова Михаила. Травм вроде у нее не было, просто не выставляет больше на скачки и теряет громадные деньги. Переведя взгляд на напряженно прислушивающегося к разговору Павла Юрьевича, Поинтересовалась многозначительно. «Та самая карамель?» «Да», — кивнул Лемишев и мгновенно погрустнел. Горько усмехнувшись, глухо сказал. «Даже вы уже знаете». Тяжко вздохнул и с глубокой печалью признался. «Все, вышла в тираж моя чемпионка. Потеряла интерес к бегу. Совсем». Явно сильно переживая, мужчина отвел взгляд в сторону и замолчал. Выдержав нужную паузу, я задумчиво произнесла. «Интересный случай», — посмотрев на угрюмого артефактора, сдержанно спросила. «Степан, вы покажете свою подопечную?» «Софья, неужели у вас есть идея?» — скинулся Лемешев, не дав ответить работнику. В его глазах читались смесь сомнения и робкой надежды. «Посмотрим», — обронила коротко. «Мы зашли в просто роскошную конюшню». Я не смотрела по сторонам. Нацепив маску снежной королевы, следовала за Степаном и накидывала возможную схему разговора. Определенно, я нащупала слабое место в его обороне. Этот артефактор лучший, и мне он нужен. Похоже, такой категоричный отказ от работы по специальности связан с особой нелюбовью к людям. Вон как сравнил. Ладно, Степан Абрамович, посмотрим, насколько сильно ты привязан к лошадям. Идя по широченному, хорошо освещенному коридору, обратила внимание на то, что сестер в помещении нет. Тут же решительно отбросила ненужные тревожные мысли. Девочки под присмотром Ярослава, и пока опытный воин рядом с близняшками, с ними ничего плохого не случится. А без моего приказа он не отойдет ни на миг. Уверенно подойдя к одному из денников, конюх артефактор распахнул дверцу. Остановившись на входе, я не спешила заходить внутрь. Скажу больше, даже и не собиралась. Лошади мне нравились, но любоваться ими предпочитаю издали. А точнее, с трибуны на ипподроме. В прошлой жизни доводилось пару раз бывать на скачках, и на этом мое знакомство с лошадьми и заканчивалось. В дальнем углу стойла на подстилке из свежей соломы стояла рыжая красавица. Прищурившись... Я медленно прошлась взглядом по длинным, мускулистым ногам, оценила немалый рост. В холке карамель равнялась примерно с моей макушкой, а во мне немного немало ни мало — метр семьдесят. Грациозно повернув голову, лошадь посмотрела на меня большими выразительными глазами. В них отчетливо виднелся ум и странная для скаковой лошади апатия. «Что же с тобой приключилось, девочка? Расскажите о кобыле». Негромко, но твердо попросила, не отводя взора от животного. «Карамель чистокровная верховая», — услышала глухой голос Павла Юрьевича. «Скоро три года. С двух лет регулярно участвуют в состязаниях. Два с половиной месяца назад, за несколько дней до очередных забегов, перестала показывать нужный результат на тренировках. А потом и вовсе потеряла интерес к скачке. Со здоровьем проблем нет никаких. Сотню раз проверяли». Помолчав. С досадой продолжил. «Мой тренер что только не делал. Все возможные методики испробовали. Без толку. Чистокровные, они ж как скаковые, не имеют себе равных. Значительно сильнее и резвее любой другой породы. Эти лошади рождены для скачек!» Воскликнул мужчина и тотчас с искренней болью в голосе добавил. «А карамель сейчас будто и не чистокровка, а так. Недоразумение...» Не говоря ни слова, я задумчиво смотрела на абсолютно здоровое, но крайне апатичное животное. Раз азарт у них в крови, то значит можно попробовать его вновь разбудить. Есть одна идея, но озвучивать ее пока преждевременно. Карамельника было лошадь, — Неожиданно подал голос Конюх Артефактор. Встретившись с ним взглядом, вопросительно приподняла бровь, язвительно ухмыльнувшись. Он нравоучительно сказал. Главе рода бояры Зотовых стоило бы знать, чем отличается кобыла от лошади. Первая рожала, вторая нет. Впрочем, юной барышне простительно. Ах ты колючка, гонор показываешь. Вот вроде бы простолюдин и обычный конюх, но гляди-ка, характер какой. Аккуратненько юную бояры не укусил. Что же в твоей жизни произошло? Спасибо за информацию, усмехнулась холодно. — Вижу, о лошадях вы знаете достаточно. И, внимательно глядя в презрительно насмешливые глаза артефактора, спокойно продолжила. — Также понимаю, что любите их еще меньше людей. — О чем это вы? Мигом растеряв все свое превосходство, Степан Абрамович смотрел с искренним недоумением. — Люди мне не нравятся, не скрываю. Но при чем тут лошади? — Вы назвали имя моего рода, — проговорила отчетливо и размеренно. «Наверняка знаете, что все женщины в роду Изотовых – потомственные артефакторы». Увидев подтверждение своей правоты во взгляде мужчины, ледяным тоном произнесла. «Несмотря на юный возраст, я уже сейчас вижу, лошади можно помочь. А вы, высококлассный профессионал, находящийся постоянно рядом с карамелью, ничего не сделали для очевидно страдающего животного, которого, по вашему утверждению, любите». Вы ничего не знаете, зло воскликнул конюх. У меня все продумано, но нет подходящего материала и нужного оборудования. Сердито поджав губы, он помолчал и глухо добавил. Времени тоже нет, я ж целый день в конюшне. На хлеб надо как-то зарабатывать. Да как скажете, бросила безразлично. Софья Сергеевна, что происходит? Напряженно поинтересовался Лемишев. Степан Абрамович не просто конюх, но еще и высококлассный артефактор. Невозмутимо посмотрела на крайне удивленного новостью хозяина конюшни. Однако ему гораздо интереснее ковыряться в навозе, чем создавать уникальные артефакты. Выдержав правильную паузу, продолжила. Уверена, карамели можно помочь, если создать для нее специальный артефакт. «И в моем распоряжении есть все необходимые материалы, оборудование и профессиональные специалисты». Видя жгучий интерес в глазах Лемешева, скупо улыбнулась. «Конечно, сами понимаете, я глава рода и лично не буду этим вопросом заниматься. Но как артефактору мне интересно поучаствовать в решении сложной задачи. Не припомню, чтобы кто-то создавал для лошадей подобное». Помедлив пару мгновений, искренне призналась. Да и карамель жаль. Такая красавица. Вздохнув, повернулась к своему верному слуге. «Василий, у тебя было много кандидатур-артефакторов. Выбери подходящего». «Слушаюсь, госпожа». Коротко кивнул тот. И это не блеф. Вовсе нет. Подобный артефакт действительно можно создать. И задача для профессионала очень интересная. Но сейчас я сыграла на глубинных чувствах и здоровых амбициях Степана. «Осталось всего ничего, помочь ему принять нужное мне решение». Неожиданно тоненько схрапнув, карамель подошла ближе. Словно желая вразумить своего личного конюха, толкнула его мордой в плечо. Затем шумно втянула воздух трепетными ноздрями и тихонько фыркнула. Хмурясь и поджимая губы, Степан задумчиво погладил ее поточенной шее. «Я же, не обращая больше внимания на конюха артефактора, Доброжелательно улыбнулась Лемешеву. «Как вы думаете, девочки долго будут знакомиться с вашим инструктором и лошадьми? Мешать не хочу, но беспокоюсь». Глянув на дорогущие наручные часы, Павел Юрьевич постоял немного в раздумьях, а затем уверенно произнес. «К скаковым лошадям семенах, разумеется, не подпустит. Даже не тревожьтесь. Ну а если тренер сочтет возможным, то под присмотром прокатятся на специальных спокойных лошадках». «Уверен, малышкам понравится». Голос главы рода Лемешевых звучал удивительно по-человечески. Можно даже сказать по-отечески. «А пока ваши сестры заняты, может, чаю?» Поинтересовался, широко улыбаясь, как довольный жизнью человек. «С удовольствием!» – улыбнулась в ответ. Павел Юрьевич галантно предложил локоть, и мы неторопливо направились к выходу из конюшни. Немного позади бесшумно шел Василий. «Софья Сергеевна, подождите!» Неожиданно прозвучал голос конюха артефактора. Остановившись, я обернулась. Не выказывая интереса, безэмоционально посмотрела на приближающегося быстрой походкой Степана Абрамовича. Едва поравнявшись с нами, мужчина замер и внезапно сказал. «Так и быть согласен!» Помолчав, гордо вздернул подбородок и добавил. «Согласен на вас работать!» «Нет, братец!» Так не пойдет. Я руководитель, ты работник. Никак иначе. Твои одолжения мне абсолютно не нужны. А вот попросить взять тебя на работу возможность дам. Нахмурилась и холодно поинтересовалась. А разве речь шла о работе на меня? Мы говорили о том, что вы отличный артефактор, но умения свои не используете. В который раз, недоуменно похлопав ресницами, Степан Абрамович смотрел растерянно. Похоже, я окончательно сломала все шаблоны у него в голове. — Простите, — пробормотал конюх. — Я, видимо, не так понял. Недоуменно взглянув на невозмутимого Василия, он опустил голову и замолчал. А потом, медленно подняв взгляд на меня, с уважением в голосе произнес. — Софья Сергеевна, ваш слуга по телефону предлагал мне работать на род боярызотовых Зотовых артефактором. Если моя кандидатура еще интересна, То готов приступить к работе, не мешкая. «Вы просите взять вас на работу, я правильно понимаю?» — уточнила ухмурящегося и одновременно растерянного мужчины. Кашлянув, тот неожиданно уверенно подтвердил. «Все верно, Софья Сергеевна. Готов ехать прямо сейчас». «Хорошо». Кивнув, повернулась к внимательно прислушивающемуся Лемешеву. «Павел Юрьевич». Полагаю, работая на меня, Степан Абрамович в кратчайшие сроки сможет изготовить артефакт для карамели. Вы готовы расторгнуть трудовые отношения с вашим конюхом? — Безусловно, — усмехнулся тот. — Даже более. Прямо сегодня распоряжусь, чтобы ему перечислили хорошую премию. А по окончании работы над артефактом оплачу все расходы и щедро вознагражу. — Спасибо, Павел Юрьевич. Едва слышно пробормотал бывший конюх. Посмотрев на Василия, я кивнула. Поняв все без слов, слуга практично поинтересовался у Степана. «Где вы живете?» «Да здесь, на территории», – торопливо ответил артефактор, затем, явно смутившись, добавил «Собраться пару минут». «Пойдемте», – предложил Василий. Уважительно попрощавшись, мой слуга и Семен быстро удалились. Оставшись вдвоем с хозяином конюшни, Неожиданно почувствовала его пристальный взгляд. Встретившись с мужчиной глазами, коротко усмехнулась. «Павел Юрьевич — опытный бизнесмен и руководитель, и я ни секунды не сомневалась, что он все прекрасно понял». «Просто нет слов», — сообщил Лемишев абсолютно искренне. «Высший пилотаж, Софья Сергеевна, мне в пору у вас уроки брать». Тихо рассмеявшись, предпочла сменить тему и невинно поинтересовалась. «Пойдемте пить чай». Мужчина одобрительно улыбнулся, а после вновь предложил локоть и повел меня по территории конюшен. Довольно скоро мы уже сидели в ажурной беседке подле небольшого пруда. Павел Юрьевич оказался интересным собеседником. Впрочем, умышленно избегая серьезных тем, я задавала вопросы исключительно о лошадях. А Лемешев охотно делился знаниями. Солнце давно спряталось за горизонт. С тревогой бросив взгляд на тропинку, наконец-то увидела идущих к беседке сестер. Разумеется, их сопровождал Ярослав. Заметив на лицах девочек искреннюю радость, с облегчением вздохнула. Воин же, как и всегда, выглядел расслабленным и невозмутимым. Отставив чашку с чаем, взглянула на темнеющее небо. Такой бесконечно долгий, просто сумасшедший и безумно щедрый на события день обещал закончиться хорошо. В этом уже не было никаких сомнений. — Светлана? Князь Южный с удивлением посмотрел на вошедшую в его гостиную стройную брюнетку. — Откуда ты взялась? Плавно встав с дивана, скользнул взглядом по большому темно-красному чемодану в руках слуги и коротко кивнул. Уважительно поклонившись хозяину, вышкаленный слуга аккуратно поставил багаж нежданной гости на пол и бесшумно удалился, плотно прикрыв за собой дверь. — Только что с самолета! — мелодичным голосом проворковала красавица, делая едва заметный шажок к князю. — Ты редко сейчас в Москве бываешь, вот я и решила проведать, заодно и Ростов посмотреть. — глубокомысленно протянул князь. не двигаясь с места. Задумчиво потеряв подбородок, встретился глазами с женщиной и невозмутимо произнес «Как понимаю, ты решила остановиться у меня?» Озадаченная холодным приемом, Светлана растерянно похлопала длинными ресницами и неуверенно кивнула. «Хорошо. Распоряжусь, тебя проводят в гостевую часть дома». Деловито сообщил Игорь Владимирович и добавил «Я сейчас уезжаю, вернусь дня через два». «Будет нужен сопровождающий, скажешь охране». «Но ты в Москве уже не был четыре месяца, и я соскучилась. Хотела сюрприз сделать. Думала, обрадуешься». Огорченно прошептала откровенно расстроенная женщина и, прикусив губу, замолчала. Князь Южный мысленно вздохнул. За эти четыре месяца, о которых упомянула Светлана, он был в Москве много раз, но просто не желал встречаться со своей бывшей любовницей». И сейчас Игорь недоумевал, как Таня не поняла очевидного. Да они и в начале романа встречались-то всего ничего. Светлана приехала из провинции покорять Москву, но не вышла. Тридцатилетняя красавица, как и многие простолюдинки, не обладая особыми знаниями, трудилась с няней. Познакомились они случайно, на катке, а после практически сразу стали любовниками. Довольно быстро присытившись сексом, Игорь понял – Из разряда временных любовниц статус наложницы Светлана абсолютно точно не перейдет. Ему с ней просто-напросто не интересно. По правде сказать, со времен матери Михаила у него наложниц больше и не было. А уж о браке с этой женщиной и вовсе никогда не задумывался. Даже подобных мыслей не возникало. Нет, князь искренне интересовался жизнью любовницы. С легкостью оказывал материальную помощь, когда просила. Всегда отвечал на звонки, а если не мог, то обязательно перезванивал. Но тех чувств, что испытывает мужчина к любимой, у Игоря к Светлане не было никогда. И обратного он ей не говорил. Зачем она так внезапно прилетела, князь искренне не понимал и испытывал досаду. «Вроде бы не глупая, но падишь ты», – дурацкая ситуация. «Тебе стоило сообщить мне о своем намерении». Сюрприз откровенно не удался, — сказал князь и, желая смягчить жесткие слова, коротко улыбнулся. — Ну да, — тяжело вздохнула Светлана, — не очень удачная идея прилететь без звонка. Ты далеко уезжаешь? И посмотрела на Игоря безбрежными, как синее море, глазами. — В Астрахань, на рыбалку, — лаконично ответил тот. — Тебе с дороги стоит поесть и отдохнуть. Сейчас распоряжусь. Достав из кармана пластиковый черный квадратик, он привычно нажал на беленькую кнопочку. Буквально через мгновение дверь в гостиную бесшумно отворилась, однако на пороге появился не только слуга, но и Михаил. Зайдя в гостиную, статный юноша уважительно поклонился князю и спокойно произнес. — Отец, я приехал, как вы просили. Не в силах скрыть изумления, Светлана перевела вопросительный взгляд с юноши на столь желанного мужчину. Они определенно были похожи. «Что я еще не знаю об Игоре? Может, у него и любимые наложницы здесь имеются?» Мелькали в голове женщины тревожные мысли. Прежде ее вовсе не беспокоил тот факт, что обеспеченный дворянин явно утрачивает к ней сексуальный интерес. Он внимательно слушал сетования на жизнь, исправно снабжал внушительными суммами, а большего Светлания и не требовалось. Однако неделю назад все изменилось. Женщина совершенно случайно узнала, Разумовский не просто обеспеченный дворянин, но никто иной, как баснословно богатый светлейший князь. И, конечно же, выпускать такого мужчину из своих цепких лапок умудренная опытом красавица не собиралась. Любила ли она его? «Определенно нет. А вот деньги просто обожала». Меж тем, глубоко вздохнув, Игорь безэмоционально произнес. «Светлана, Михаил, прошу знакомиться. Мой сын и наследник, княжеч Михаил Игоревич Разумовский. Моя гостья Светлана». «Рада знакомству!» — величественно произнесла брюнетка и обаятельно улыбнулась юноша. Взаимно, Коротко поклонился Михаил. Князь не сообщил ни фамилии, ни титула женщины, а это значило лишь одно: она не дворянка. А жаркие взгляды, украдкой бросаемые Светланой на разумовского старшего, говорили сами за себя. Любовница! Мысленно хмыкнул Миша: А отец-то вовсе не монах, сопроводи и устрой гостью. Спокойно произнес Игорь Владимирович, глядя на лакея: в мое отсутствие обеспечьте ей полный комфорт. При необходимости сопровождение в городе, передай охране. Не обращая более внимания на вытянувшегося по струнке слугу, перевел взор на Светлану и сухо добавил: Вынужден попрощаться. По моему возвращению, мы обязательно поговорим. Приятного отдыха. Доброй поездки! мелодично пропела Светлана, неотрывно глядя на князя. Затем, переведя блестящий от эмоций взор на юношу, сдержание добавила. «Приятно было познакомиться, княжич! Всего вам хорошего!» Обольстительно улыбнувшись на прощание, женщина, словно лебедь, выплыла из гостиной. За ней незамедлительно последовал слуга с объемным чемоданом. «Однако...» — хмыкнул Игорь, а потом, посмотрев на сына, строго произнес. «Я сейчас улетаю, меня ждут серьезные люди. Времени для разговора мало, но, надеюсь, услышишь мои слова». Он не отрывал тяжелого взгляда от тревожно-хмурящегося сына. «Княжич обязан каждую секунду помнить, кем является. Сегодня в поединке ты проявил излишнюю агрессию. Все могло закончиться плохо. Ранее за тобой подобного не наблюдалось. Очень надеюсь, что и не будет. Ты понял, Михаил?» «Да, отец», — тихо произнес юноша, склонив голову. Взглянув на настенные часы, Князь поморщился от досады, затем сухо обронил. «Пойдем. Проводишь до вертолета». Немешкая, старший Разумовский твердой походкой вышел из гостиной. Поднявшись вместе с Михаилом на третий этаж, а затем на крышу, бросил взгляд на медленно вращающий лопастями вертолет. Потом, посмотрев прямо в глаза сыну, серьезно произнес. «У меня нет времени выяснять происходящее с тобой. Буду краток». Ты последнее время сам на себя не похож. Как вернусь, я хочу видеть, что себя полностью контролируешь. Контролируешь, как и прежде. Все ясно. Да, отец. Глухо отозвался Михаил, тяжело вздохнув, и с улыбкой добавил. Не волнуйся, я буду в норме. Князь неодобрительно качнул головой. Резко развернувшись, подошел к вертолету и привычно сел на пассажирское место. Через мгновение лопасти стальной птицы закружились сильнее, и та с легкостью оторвалась от земли. Задумчиво глядя на проплывающие далеко внизу огни ночного города, Игорь Разумовский повертел в руках телефон. Внезапно, о чем-то вспомнив, быстро набрал сообщение. Через пару мгновений пришел ответ. Боярыня Изотова, несмотря на позднее время, поблагодарила за то, что он договорился с управляющим. Мечтательно глядя куда-то вдаль. Князь тепло улыбнулся.